Глава сорок девятая. Эта ночь была бессонной. Мужчины обсуждали почти до самого утра разные варианты развития событий и выстраивали линию защиты. Да, Фейстер, конечно, взялся провести нас во дворец, но доверия к нему не было. А значит, необходимо предусмотреть план отхода. Применять огонь на улице. среди мирных жителей Кеннет отказывался, и в этом я его поддерживала. Я и Айрис готовились по-своему, выбрав из десятка платьев, привезенных Рейнордом, достойное выхода в свет для новой королевы. Взялись ушивать его в талии, а Милли подрубала длинный подол. Приглашать портних мы не рискнули. Да и временем не располагали. Так что шили, как умели, посчитав, что под слоем бусин и полудрагоценных камней наши кривые швы никто не расклетит. Когда швейная мастерская выполнила срочный заказ, к работе приступил отдел визажа и парикмахерской. И около часа Айрис вместе с Софией Измывались над моей бедной головой, накручивая на нее без того волнистые волосы бегудей. Сбежать от энергичных особ мне удалось лишь к двум ночи, и кое-как уложив голову на подушку, морщясь от неприятных ощущений стянутой кожи, я долго ворочаясь, наконец забылась прерывистым и тревожным сном. чтобы проснуться от громкого голоса издевательницы, которая решила окончательно меня доконать. Ты должна сиять и сразить всех на повал, наставляла меня Айрис, накладывая на лицо жуткую на вид смесь. Чтобы сиять, я должна была выспаться, а эти средства пытки на моей голове мне этого не позволили, заворчала чуть поёрзав, принимая удобное положение. Ты бы всё равно не уснула, хмыкнула девушка, задумчивым взглядом окинув моё лицо, проговорила. Здесь ещё ворочилась, нервничала. А так мы тебя замучили, и ты всё же уснула. И в кого ты такая умная? подколола подругу, послушно подставляя лицо. под следующую экзекуцию. Сама не знаю, каждая была по-своему мудра, хихикнула Айрис, обращаясь к дочери. Софи, неси пинцет. Что ты собралась делать? невольно отпрянула от слишком деятельной подруги, опасливо посмотрев на грозное оружие в её руках. Два волоска над бровью торчат Хмыкнула та в ответ, ловкими движениями лишив меня, по её мнению, лишней растительности. Ты забыла, какие во дворце дамы, они тебе ни за что не простят такой небрежности. А как гласит пословица, встречают по одежке. Это потом, когда коронуют и ты сменишь двор, устанавливай свои порядки. А пока терпи. Это раздражает невероятно, усмехнулась, заметив довольную улыбку на лице Айрис, и хид напродолжила: когда ты права. Конечно, меня тоже Рей иногда подбешивает, когда он оказывается прав. рассмеялась подруга, возвращаясь к прерванному занятию. И только спустя 2 часа, одетая в прекрасное платье, из лёгкой, как облако, ткани нежно-персикового цвета, с затейливой причёской на голове и аккуратным макияжем, который выгодно подчеркнул цвет глаз и придал яркости губам. Я спускалась по ступеням, а у подножья лестницы меня ждал сражённый моей неописуемой красотой Кенн. Едва не запинаясь, от длинный подол пышного платья, от вдруг охватившего меня смущения и от столь неприкрытого восхищения у моего мужа, от его удивлённого и влюблённого взгляда, я мысленно поблагодарила Айрис. Наверное, каждая девушка мечтает хотя бы один раз в жизни превратиться в принцессу. и чтобы на неё вот так с восхищением и любовью смотрели. Ты, Татьяна, ты прекрасна, сиплым голосом пробормотал муж, бережно взяв меня за руку, прикоснулся губами к тыльной стороне моей ладони. Моя королева, ты тоже потрясающе выглядишь в этом камзоле. прошептала с трудом сглатывая подступивший горлуком быстро проговорила Фестер уже здесь да ждёт во дворе коротко ответил Рэй ободряюще мне улыбнувшись едва слышно проговорил Вайлет ты совершенно не похожа на ту что я видел на свадьбе своего друга твой всклад улыбка они другие Хорошо, что есть кристалл. Те, кто видел тебя, не поверят, что ты та самая принцесса из Равелии. Умейшь ты успокоить и поддержать. Хмыкнула быстро, приходя в себя. Благодарно улыбнулась Айрис, кивнув мужу, что готова, направилась к выходу. Фестер действительно нас ждал во дворе, замерев у одной из вычурных украшенных по золотой карет. Таких здесь было еще четыре. Увидев нас, он почтительно склонил голову, больше, чем дозволено, задержал свой изумленный взгляд на мне. В взмахом руки приказал застывшему рядом мужчине открывать дверь. "Ваше высочество, все готово", заговорил Фестер вежливо улыбаясь. "Я поеду с вами. Наша карета выйдет третий". каждые отправится своей дорогой. Нам потребуется сделать две остановки. У моего особняка задержимся на 10 минут. Последней остановкой будет территория дворца. У западных ворот нас будут ждать. Хорошо, коротко ответил Кеннет, помогая мне устроиться в довольно просторный, с богатой отделкой и удобный карета. Сколько людей будет нас сопровождать по дороге? Я и ещё трое. Слишком много людей привлекут лишнее внимание. Согласен, кивнул его высочество, слегка сжав мою ладонь, ласково улыбнувшись, проговорил. Можем отправляться. Как прикажете, ваше высочество, ответил Фестер. стукнув по стене, что-то невнятно выкрикнул в окно, и вскоре карета дёрнулась и быстро покатилась. Ваше высочество, празднованье уже началось. Вы прибудете в самый разгар веселья. Кристалл будет у Рилана. Подайте знак, и он принесёт его вам. В золотом зале моих людей всего двое. Не знаю, сколько людей Рейнерда ещё двое графа Честера. Граф Честер знает о том, что я жив. Нет, ваше высочество, но когда узнает, он будет на вашей стороне, быстро проговорил Фестер, с явным облегчением выдыхая, когда Кеннет отвёл от него свой пристальный взгляд. Мои люди, как и люди Рейнарда и Честера, умелые и опытные воины. но преданных королеве будет больше знаю она всегда была труслива и окружала себя не меньше десятка слаженных и преданной охраны мы справимся ответил муж и до самого окончания нашего пути не проговорил ни слова я тоже молчала поглядывая то на задумчивого фестера то на сосредоточенного мужа думала о привратностях судьбы несколько месяцев назад я бежала из дворца мечтая лишь об одном никогда не возвращаться а сейчас еду в карете с мужчиной который меня безмерно раздражал и боюсь за его жизнь больше чем за свою прибыли едва слышно проговорил фестер Стоило карете остановиться, чуть помедлив, добавил: Накиньте плащи, чтобы ваши лица не были видны, и вашего сочтива. Я верю, что вы не забудете того, кто помог вернуть вам трон. Не забуду, ответил Кеннет, первым выбираясь из кареты. Следом вышел Фестер. После поддерживаемая за руку, едва не запутавшись в подоле, чертыхаясь про себя, выпал злая. Заходить во дворец, где тебе желают смерти, было очень волнительно. Шествуя мимо стражников, опасливо поглядывая на суровых мужчин из-под капюшона, я невольно замедляла шаг. Казалось ещё немного и мы попадем в ловушку, из которой нам никогда не выбраться. Но вот мы благополучно прошли высокие широкие двери в западной части замка, буквально пролетели один коридор, второй, третий, петляя по иногда очень узким и темным проходам. Я то и дело бросала вопросительные взгляды на мужа, и видя в его ободряющую улыбку мгновенно успокаивалась. Пришли, едва слышно прошептал Фестер, спустя, наверное, полчаса нашего безумного бега, остановившись на пересечении двух коридоров. Кеннет кивком подтвердил слова графа, слегка сжал мою ладонь, а граф, вдруг растянув губы в шальной улыбке, став похожим на мальчишку, проговорил: Ваше высочество, удачи вам. Фестер битвы не будет, произнес Кеннет своими загадочными словами и зумив графа безмерно. Взяв меня за руку, широким шагом направился к массивным распашным дверям. Он жив, жив! Раздался потрясенный возглас стражников. Оба мужчины, в выхвате оружие, бросились на перерез к нам. Но всего лишь одним взмахом руки Кеннет превратил их в жалкие кучки пепла. "Это, это невероятно ваше существо", сиплым голосом заговорил Фестер, ошеломлённым взглядом взирая то на Кеннета, то на то, что осталось от преданных королевы стражников. Издав истеричный смешок, прошептал: "Да, битвы не будет. Открывай, пусть встречают своих короля и королеву", приказал его высочество, подмигнув графу, двинулся к двери, продолжая крепко держать меня за руку. Что сказать? Наше появление в золотом зале произвело фурор. Сотни удивлённых глаз, испуганные гримасы разодетых придворных, приоткрытые от изумления рты. Их оцепенение длилось недолго. Сворагиен тотчас бросилась к нам, но, остановившись всего в 10 метрах, замерли, ожидая приказ королевы. И преданных её величию было много, действительно много. Мой муж тоже не спешил. Он медленным взором окинул зал приглашённых, наконец остановил свой взгляд на королеве и заговорил: "Не вижу радости в твоих глазах. Разве так встречают своего короля?" "Кеанн", мой мальчик, театрально всхлипнула тётушка. Чуть помедлив торжествующим и противным голосом рявкнула: "Он погиб, а ты, жалкая породица на принца, схватить обоих!" Кристалл тут же выкрикнул мужской голос, от толпы отделился незнакомец и вытащив из-за пазухи небольшой слюфток размером всего с гусиное яйцо, громко объявил. Кристалл подтвердит принц это или самозванец. Да, кристалл, кристалл! раздалось со всех сторон. Голосов было немного, но даже эта маленькая кроха разозлила королеву. Убить! рыкнула Микнон. Её лицо исказилось ненавистью. И свора, что стояла безмолвна, ожидая приказа её величества, тотчас скинулась на нас. От злобного оскала, от ярости, что несли в себе эти люди. Я невольно зажмурив глаза, с ужасом слушала испуганные крики виск дам. Казалось, страх густой патикой растёкся в воздухе, от чего стало трудно дышать. Не знаю, сколько прошло времени, Истошный крик исчез, а в зале воцарилась гнетущая тишина. Чуть приоткрыв глаза, беглым взглядом окинув помещение, заметила сбившихся у стены придворных, которые со страхом ззирали на Кеннета. Посмотрела она на ровный слой пепла, который почему-то был припорошен весь пол в зале. Едва слышно прошептала: "А где Мигнон. Она была умной женщиной и понимала, что живой ей из дворца не выбраться. Ответил муж, снова взяв меня за руку, стиснул в своей, словно ища точку опоры и поддержку. Взглянув на меня, нежно улыбнулся. Там, где-то среди остального пепла, проговорил Фестер, очумилым взором осматривая зал. Вдруг громко закричал: "Да здравствует его величество Кеннет! Да здравствует её величество Вальлет!"